Не прошло десяти минут, после того, как молодых заперли одних в зале, как вдруг послышался раздирающий крик, не отрадный крик, а самого злокачественного свойства. Вслед за криками послышался шум, треск, как будто падение стульев, и в миг в комнату, еще темную, неожиданно ворвалась целая толпа ахающих и испуганных женщин во всевозможных дезобелье. Эти женщины были мать новобрачной, старшая сестра ее, бросившая на это время своих больных детей, три ее тетки, приплелась даже и та, у которой было сломанное ребро. Даже кухарка была тут же, даже приживалка немка, рассказывавшая сказки, из-под которой вытащили силы для новобрачных,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 Нравственно убитый Псилдонимов стоял как преступник, увлеченный в злодействе. Он даже не пробовал оправдываться. Со всех сторон раздавались ахи и взвизги. На шум прибежала и мать Псилдонимова. Но маленькая новобрачной на этот раз одержала полный верх. Она сначала осыпала Псилдонимова странными, И по большей частью несправедливыми упреками на тему: Какой ты, батюшка, муж после этого? Куда ты, батюшка, годен после такого сраму? И прочее. И наконец, взяв дочку за руку, увела ее от мужа к себе, взяв лично на себя ответственность на завтра перед грозным отцом, потребующим отчета. За нею. Убрались и все, ахая и покивая головами своими. С псилдонимовым осталась только мать его и попробовала его утешить, но он немедленно прогнал ее от себя. Ему было не до утешений. Он добрался до дивана и сел в угрюмейшем раздумье, так как был босой, и в необходимейшем белье. Мысли перекрещивались и путались в его голове. Порой как бы машинально он оглядывал кругом эту комнату, где еще так недавно бесились танцующие и где еще ходил по воздуху папиросный дым. А курки папирос и конфетные бумажки все еще валялись на залитом и изгаженном полу. Развалина брачного ложа и опрокинутые стулья свидетельствовали о бренности самых лучших и вернейших земных надежд и мечтаний. Таким образом, он просидел почти час. Ему приходили в голову все тяжелые мысли, как, например, что-то теперь ожидает его на службе. Он мучительно сознавал, что надо переменить место службы во что бы то ни стало, а оставаться на прежнем невозможно, именно вследствие всего, что случилось в сей вечер. Приходил ему в голову и Млекопитаев, который, пожалуй, завтра же заставит его опять плясать казачка, чтобы испытать его кротость. Сообразил он тоже... Что Млекопитаев хоть и дал 50 рублей на свадебный день, которые ушли до копейки, но 400 рублей приданных и не думал еще отдавать, даже помину о том еще не было. Да и на самый дом еще не было полной формальной записи.